— Ёж и заяц, басня. Повстречал заяц ежа и говорит. — Всем бы ты хорош, ёж, только ноги у тебя кривые, заплетаются. Ёж рассердился и говорит. — Ты что ж смеешься? Мои кривые ноги скорее твоих прямых бегают. А вот давай только схожу домой, а потом давай побежим на перегонки. Ёж пошел домой и говорит жене. — Я с зайцем поспорил. Хотим бежать на перегонки. Ежова жена и говорит. — Ты, видно, с ума сошел? «Где тебе с зайцем бежать? У него ноги быстрые, а у тебя кривые и тупые!» А еж говорит, «У него ноги быстрые, а у меня ум быстрый. Только ты делай, что я велю. Пойдем в поле». «Вот пришли они на вспаханное поле к зайцу», — и говорит жене. «Спрячься ты на этом конце борозды, а мы с зайцем побежим с другого конца. Как он разбежится, я вернусь назад. А как прибежит к твоему концу, ты выходи и скажи». А я уже давно жду. Он тебя от меня не узнает. подумать что это я. Ежова жена спряталась в борозде, а еж с зайцем побежали с другого конца. Как заяц разбежался, еж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой конец борозды, глядь. А ежова жена уже там сидит. Она увидала зайца и говорит ему. А я уже давно жду. Заяц не узнал ежову жену отъезжая и думает. — Что за чудо? Как это он меня обогнал? — Ну, говорит, давай еще раз побежим. — Давай. Заяц спустился назад, прибежал на другой конец, глядь, а ешь уже там. Да и говорит, — Э, брат, ты только теперь, а я уже давно тут. — Что за чудо? — думает заяц. — Уж как я шибко скакал, а все он обогнал меня. — Ну, так побежим еще раз, теперь уже не обгонишь. — Побежим. Поскакал заяц, чтобы духу глять. Ешь впереди сидит и дожидается. Итак заяц до тех пор скакал из конца в конец, что из сил выбился. Заяц покорился и сказал, что вперед никогда не будет спорить.